Через несколько минут после наступления смерти в венах глазного яблока образуются узелки. Это достаточно безошибочный показатель. Можно проверить рефлексы глазных яблок или задней стенки горла пациента. А можно ошибиться. Констатировать смерть живого? Ага. Я бы сказал, что это невозможно. Ну, не то чтобы совсем невозможно, но очень маловероятно. Но если подобное все же случилось... Человек умрет, похороненный заживо? При условии, что произвели вскрытие или бальзамирование? Ну уж нет. А если ничего подобного не было? Теоретически это возможно, но практически. Мы и говорим о нашей стране? Да. Думаю, на практике подобного не случается. А вы никогда не слышали о таких случаях? Доктор неловко рассмеялся. «Нет. Хотя однажды я чуть было не влип». Он помолчал. «Тогда я работал и жил при больнице в Брайтоне. К нам привезли девушку, которая приняла большую дозу наркотика и бросилась в Ла-Манш. У нее была гипотермия, она не дышала, не было никаких признаков пульса. Я уже выписывал свидетельство о смерти, когда медсестра закричала, что нашла пульс». Мы положили девушку под монитор, и оказалось, что ее сердце билось один раз в 30 секунд. Она выжила. У нормального человека частота сердечных сокращений около 80 в минуту. А что случилось бы, если бы сестра не заметила пульса? Ее отправили бы в морг, и, возможно, холод в холодильнике прикончил бы ее. Кат минуту промолчала. И с ней потом все было окей. Ого. «Вероятно, она и до сих пор жива?» Кат услышала щелкание автоматически отключившегося чайника. «Это будет прекрасной иллюстрацией. Вы не знаете, как с ней можно связаться?» Неожиданно в голосе Моргана появилась настороженность. «Это было пятнадцать лет назад. Не имею никакого представления». Кат закусила кончик ручки. «Следовательно, надежного теста не существует». Обычно, если мозг подвергается кислородному голоданию более 90 секунд, происходят необратимые изменения, а после 3-4 минут мозг умирает. При гипотермии тело находится в почти застывшем состоянии, и процессы метаболизма замедляются. При этом используется минимум энергии в сравнении с нормальным состоянием, поэтому и мозгу требуется незначительное количество кислорода, Иногда приходится слышать о ребенке, который упал в ледяную прорубь, был спасен через час и остался в живых. Вы теперь понимаете, откуда этот обманчивый пульс? Но сейчас врачи знают об этом больше. А кто в больнице выписывает свидетельство о смерти? Дежурный врач. Вы никогда не имели дела с эксгумацией трупа? Нет. Вам следует поговорить об этом с патологоанатомом. Могу свести вас одним. Но для чего это вам? — Куда отвозят тело после эксгумации? — С кладбища? — Да. — В этом городе его отправят в морг на Льюис-Роуд. — Не сочтите за труд, введите меня в курс дела. Что происходит с момента, когда в больнице установили смерть и до похорон? Да, — До, пожалуйста. Когда доктор Морган закончил, Кэт поблагодарила его и повесила трубку потом опять пошла в ванную и подставила волосы под фен. Ее лицо было бледным и усталым, даже веснушки проступили не так ярко. Она надела свою любимую блузку в сине-белую полоску, которая всегда освежала ее, короткую черную бархатную юбку, купленную на распродаже в конце года в магазине на Лейнс, новые черные колготки, повертела в руках черные ботинки со шнуровкой в стиле ретро и решила обуть более удобные черные туфли. Кэт накрасилась тщательнее обычного, стараясь выглядеть, возможно, скромнее, насколько позволяла капна спутанных волос. Она содрогнулась при воспоминании о зубах Салли Дональдсон и указательным пальцем осторожно коснулась своих собственных зубов. Затем открыла рот. Почти весь подростковый возраст она носила скобки на передних зубах и все эти годы неприятно поеживалась, глядя на отражение своего открытого рта в зеркале. Одним из многочисленных прозвищ, которыми наделяла ее дара, была "Заячья губа». Немного духов Фиджи вокруг шеи и за ушами приободрила Кэт.